Однажды вечером Вернер сказал: "Присядь, крошка, поболтаем. Может быть, сначала приготовим ужин? Ужасно есть хочется. Потерпи. С это брюхо ослабляет мыслительный процесс". Эрика послушно опустилась возле него на диванчик, прижалась к нему. Он обнял её и, подбирая слова, заговорил: "Есть работа, крошка. Замечательно. О чём идёт речь? Это торговля. Правда, не совсем обычная. Какие же особенности? Не надо стоять в магазине или киоске, просто развозить или разносить товар клиентам, отдавать им товар и забирать деньги. Что-то вроде сетевого маркетинга, простодушно спросила Эрика. Ее вопрос привел Вернера в дикий восторг. Он долго хохотал, потом посмотрел на недоумевающую Эрику и, решив еще немного позабавиться, сказал «Почти. Даже проще. Не требуется демонстрировать бесценные качества товара. Клиентам они уже известны. Отдал, получил деньги и свободен». «Я согласна». Вернер немного помолчал, обдумывая следующие слова «Вернер». Испытующий посмотрел на неё. Товар не совсем обычный, требует осторожности. Я буду бережно обращаться с товаром. Я аккуратная. Требуется осторожность в действиях самого продавца. Боже, да что же это за товар такой? Героин, просто ответил Вернер. Так это же наркотик, воскликнула Эрика. Ну и что? За это дают срок, а я не хочу больше в колонию. Не все же попадаются. Вспомни, как ты попалась на своей одежде. Кто-то из твоей команды назвал тебя, а здесь ты будешь одна. Всё зависит только от тебя. Аккуратность и оперативность вот залог успеха. Зато какие деньги ты будешь иметь. Это не те шмотки, которые ты пристраивала на блошиных рынках туркам да афганцам, и они задавали тон, назначая цену. Здесь цену определяем мы. Клиент не стоит за ценой, потому что товар пользуется бешеным спросом. Я даже не знаю, посмотришь, как изменится наша жизнь. Может быть, выберемся из нищеты. Покажи хотя бы, как выглядит товар. Вернер залез в карман и вытащил маленький пакетик с белым порошком. Видишь? Очень удобно. Можно спрятать где хочешь. Сразу много с собой брать не надо, лучше лишний раз смотаться для пополнения запаса. А где будет храниться запас? Пока здесь у меня, а там посмотрим. Разве что попробовать. Замечательно, крошка. Давай займёмся ужином, а потом я дам тебе подробные инструкции.